Тарик встретил нас, словно мы не виделись целую вечность, с объятиями и поцелуями. Их и мне перепало. «Долго же вы ко мне собирались», — похлопывая меня по спине, сказал он. «Непредвиденные обстоятельства», — пожал Владан плечами. «О стрельбе я слышал. Кто на этот раз?» «На свете так много идиотов, что сразу и не ответишь». «Насчет идиотов самую точку», — засмеялся Тарик. «Человек один хотел с тобой поговорить. Сейчас пошлю за ним. А вы пока присаживайтесь. Накормлю вас ужином». Ужин опять вышел королевским. Тарик устроился с нами. Хитро поглядывая на Владана, он заметил. «Говорят, вчера Сава получил подарок. Кто-то оставил машину возле его подъезда, а в машине труп одного из его парней». Я испуганно замерла. Владан криво усмехнулся. А Тарик поспешил отвести взгляд, однако разговор продолжил. Люди болтают, Сава был вне себя от бешенства. Неужто ты об этом не слышал? Что мне за дело до проблем Савы? Да я так спросил к разговору. Аппетит у меня внезапно пропал. Владан говорил, что узнал стрелявшего в нас типа, и теперь выясняется, что вчера Сава получил подарок. У меня крыша едет или Я вспомнила, как он сломал пальцы брату мальчишки. Мог Владан убить человека, стрелявшего в нас, в назидание другим желающим. С его своеобразным чувством справедливости скорее да, чем нет. Я ведь даже не знаю, тот ли это тип, или речь о совсем другом мужчине, и к нам он не имел никакого отношения. И все таки на душе кошки скребли. А еще я подумала... «Суровость, с которой Владан говорил со мной сегодня, следствие этого самого происшествия?» «Я ничего не собираюсь менять в своей жизни», — сказал он. «И я в нее не вписываюсь, потому что вряд ли способна мириться с некоторыми вещами. А Марина способна, принимает его таким, какой он есть. Именно поэтому он всегда возвращается к ней». Я пялилась в пустоту, Перестав обращать внимание на разговор мужчин. Выпей вина! обратился ко мне Тарик, я сделала глоток и отставила бокал. Владана выглядел слегка рассерженным, а Тарик болтал без умолку, но чувствовал себя явно не в своей тарелке. Мои подозрения это только укрепило. Наконец к Тарику подошел официант и что-то зашептал ему на ухо. Тот вздохнул с облегчением. «Ну вот, и человечек появился». Мужчины поднялись и направились в подсобку. Я собиралась последовать за ними, однако Владан меня остановил. «Жди здесь». Это показалось несправедливым и даже обидным. Но ослушаться я не посмела. Тарик почти сразу вернулся и вновь устроился напротив меня. «Что за человек хотел с ним встретиться?» спросила я. «Владан расскажет», — пожал он плечами. «Не рассердишься, если полюбопытствую. Ты в него влюблена?» «Что так заметно?» — усмехнулась я. «Заметно», — кивнул Тарик. А Марине ты знаешь?» «Знаю». «Он тоже в тебя влюблён». Стоило ему это сказать, и в груди разлилось тепло. Но радоваться я не спешила. «С чего ты взял?» вижу М-да». Он покачал головой, точно это обстоятельство сильно его расстроило. М да это хорошо или плохо?» — с вызовом спросила я. «Не мне судить, но, думаю, вам будет нелегко». «Не слушай меня», — махнул он рукой, — «болтаю всякую чушь». Вскоре вернулся Владан. Увидев его, Тарик суетливо поднялся и сказал... «Отдыхайте, а я пойду. Дела». «Что он тебе успел наболтать?» — проворчал Владан, глядя ему вслед. «Сказал, что ты в меня влюблён». «Старый сплетник, ты влюблён?» «Мы вроде бы закрыли эту тему. Давай поужинаем спокойно». «А я подумала. Он ждёт от меня вопроса. Например, о том, как он провёл вчерашний вечер». Мне очень хотелось его задать, но я знала, что не стану этого делать. На вопрос ему придется отвечать. Заставлять его лгать я не хочу и не хочу услышать правду, если это та правда, о которой я догадываюсь. Чего не знаешь, того не существует. Только в тот момент я по-настоящему поняла, с чем мне придется мириться, если вдруг место в его жизни для меня все таки найдется. Я готова? «Не знаю». Когда мы вышли из ресторана, я молча взяла его за руку. Он взглянул вроде бы с удивлением, а потом улыбнулся. «Не терпится узнать новости?» «А они того стоят?» Стоит, вздохнул он. Это слегка удивило. «Давай пройдемся. Владан обнял меня за плечи, и мы не спеша пошли по улице. «Если бы ты позволил мне присутствовать при разговоре, не пришлось бы сейчас его пересказывать», — заметила я. Он хотел, чтобы разговор был без свидетелей. Он? Парень, сосед Серёги. живет в доме напротив. Они были приятели. Не то чтобы часто общались, но иногда пили пиво, сидя во дворе. Этот парень узнал, что я разыскивал беленького». О том, что труп приятеля нашли, ему сказал Тарик. «И он решил с тобой поговорить?» Решил рассказать, что предшествовало исчезновению Сергея. В ту ночь сосед был у своей подружки, домой возвращался ближе к утру. Возле своего подъезда задержался покурить и видел, как Серега вышел из дома в сопровождении мужчины. Хотел окликнуть приятеля, но что-то его остановило. Возле его подъезда лампочка не горела. Он уверен, что его никто не видел. А вот он хорошо разглядел и Серегу, и того, кто был с ним. В руках они держали две большие сумки, загрузили их в джип и уехали вместе. Он дал довольно подробное описание того, кто был с Беленьким. «Оно подходит моему мужу?» — помедлив спросила я. «Ты забыла. Твой муж в тот момент был далеко отсюда». «Если у нас есть подробное описание внешности этого типа, мы сможем его найти?» «Уверен, что да». Владан притормозил, взглянул на меня и добавил. «Описание очень подходит Флинту. Номера машины были заляпаны снегом, но это точно был Лендкрузер. «Подожди», — растерялась я. «Что же получается?» «Получается, что Серёге удалось улизнуть от ментов с этими самыми сумками». Он переждал у матери и отправился в ночной клуб выяснять отношения, заподозрив Гошу в стукачестве. А потом позвонил Флинту. Отрицать это Флинт не мог. Звонки на мобильный фиксируются. Сергей сообщил ему, что деньги у него? По-другому не складывается. Может, у парня и возник соблазн их прикарманить. Но он не рискнул. Доложил начальству, как положено. И Флинт явился к нему? «Само собой, если сосед его видел. Они отправились вместе. Серега должно быть, считал, что едут они к Баду». Но вместо этого он оказался в лесу. Получается, что все прикарманил Флинт, убив Беленького по дороге. Очень трудно представить, что он решился на такое. Опять же, после этого ему следовало бы покинуть город, сразу или выждав время. Но он здесь. «Не пойму, куда ты клонишь?» — нахмурилась я. Допуская у что за всем этим стоит Бад, он мастер на хитрой комбинации. Серега и в том и в другом случае был лишней фигурой, и от него избавились. Но если они хотели, чтобы люди Савы поверили, что кинул их Серега, его труп должны были спрятать куда надежнее. Хотя, возможно, то, что его нашли, успешно встраивается в игру Бада. Но как все это связано с убийством веры? Давай спросим об этом у Флинта. Я-то решила, что он шутит, но Владан развернулся и направился к машине. «Что, вот так просто явимся и спросим?» — с подозрением поинтересовалась я. «Почему бы и нет?» «Чудеса!» — покачала я головой и стала ждать, что будет дальше. Владан завел машину, и мы направились в один из спальных районов. Мне молча не сиделось, и я спросила. «Этот парень-сосед...» Он рассчитывает получить деньги за информацию? Он хотел оказать мне услугу. А еще он считает, что убивать людей нехорошо. Я с ним, в общем-то, согласен. Если он так считает, почему не рассказал об этом полицейским? Владан пожал плечами. Могу предложить сразу две причины. Боялся, что после этого проживет недолго. А вторая причина? Выждав время, спросила я. Вторая? Слабо верят в неотвратимость наказания. Но если все расскажет тебе, вероятность этой неотвратимости значительно возрастет. Примерно так. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — сказала я, сильно в этом сомневаясь. «Предположим, — думала я, — мы сейчас встретимся с Флинтом и зададим ему неприятные вопросы. С какой стати ему на них отвечать? Правдиво, я имею в виду». Он отправит нас в освояси, после чего решит, что мы слишком много знаем. Во Владана уже стреляли, ему мало этого. Забавно, но в тот момент меня заботила исключительно его безопасность, а вовсе не моя. Хотя логично предположить, мы оба окажемся в разряде людей, чье присутствие на этой земле неуместно с точки зрения того же Бада. Или по замыслу Владана мне придется ждать в машине, пока мужчины заняты разговором. «Ну уж нет». «А если Флинт решит избавиться от свидетелей прямо сейчас?» «Мы пойдем вдвоем, или никто из нас вообще никуда не пойдет», на всякий случай предупредила я. Владан на это никак не отреагировал. Вскоре мы остановились возле обычного жилого дома. Почему-то я думала, что встреча должна состояться в клубе или кафе в каком-то общественном месте». Но поблизости не оказалось ничего подобного. Недоумение лишь увеличилось, когда мы направились к подъезду. О том, что мне надлежит оставаться в машине, не было сказано ни слова. Мы, между тем, вошли в подъезд. Входная дверь была снабжена кодовым замком, но он не работал. Владан позвонил в дверь с номером 8. Я косилась на него, но задавать вопросы не стала. Чувствовала, что он в напряжении. хотя внешне это никак не проявлялось. Дверь нам открыл Флинт, одетый в спортивные штаны и гавайскую рубашку. Не знаю, на какую реакцию я рассчитывала, но Флинт, увидев нас, ни малейшего удивления не выказал. Секунд двадцать мужчины смотрели друг на друга, как смотрят на свое отражение в зеркале. Флинт усмехнулся, распахнул дверь пошире и сделал рукой замысловатый приглашающий жест, слегка поклонившись. Мы оказались в прихожей, двустворчатая дверь в гостиную была открыта, и сразу стало ясно, мы находимся в жилище холостяка. Из мебели только огромный диван и телевизор, который мог поспорить с ним в величине. Повсюду разбросаны мужские вещи, порядком здесь и не пахло. «Неплохо устроился», — сказал Владан, оглядываясь. «Надо полагать, ты иронизируешь?» С чего вдруг? Ты же видел мою берлогу. Ага. Хотел дать тебе денег в долг, чтоб купил банку краски и выкрасить стены. Тронут твоей заботой. Идем в кухню, — предложил Флинт и пошел впереди, указывая нам путь. Кухня выглядела немногим лучше, чем гостиная. Флинт кивнул на стулья, предлагая устраиваться. Сам сел в кресло возле окна. «Если ты решил меня навестить...» «Выходят, плохи мои дела», — заметил с усмешкой, взял пистолет, который до той поры лежал на соседнем стуле, от того поначалу я его не видела, и переложил на подоконник. Появление оружия не сулило ничего хорошего. Я испуганно посмотрела на Владана, а тот спросил. «Ждешь гостей?» «Жду тебя», — ответил Фринт. «Выпить не хочешь? Ах да, ты не пьешь с кем попало». «Всегда можно сделать исключение», — со смешком сказал Владан. «Все хуже и хуже», — криво усмехнулся Флинт. Достал из шкафа бутылку виски и задал вопрос, стоя в полоборота к нам. «Девушка выпьет?» «Спасибо, не беспокойтесь», — поспешно сказала я и только после этого поняла, как нелепо прозвучали мои слова в данной обстановке. Флинт засмеялся. поставил на стол бутылку и два стакана, разлил виски и поднял свой стакан. «За встречу, серп!» «Не зови меня так», — сказал Владан, но стакан взял. «Раньше тебе это нравилось? Времена нашего счастливого детства давно миновали. Что ж, за встречу, мой бывший друг!» Они сделали поглотку, Флинт вернулся в кресло, пистолет лежал у него под рукой. Я понятия не имела, как относиться к происходящему, и здорово нервничала, хотя мужчины выглядели абсолютно спокойными. Влада на пистолет, похоже, вовсе не волновал. «Расскажешь, зачем пришел? – спросил Флинт. «Ты ведь знаешь». «Знаю. Но отчего бы не спросить?» «Кое-кто видел, как вы с Серёгой в ту ночь выходили из его дома, с двумя сумками в руках, сели в твой джип». но Серега далеко не уехал. «Видел, говоришь?» «Не повезло. Всегда кто-нибудь что-нибудь видит. Как только я узнал, что ты в деле, сразу понял. Рано или поздно все равно докопаешься». «Бат знает?» — задал вопрос Владан. А я поняла, как нелегко Флинту на него ответить. Он опустил взгляд, потом перевел его за окно и медленно покачал головой. «Нет». «Ты решил кинуть старого друга?» «Ага, решил», — усмехнулся он. «Остро нуждался в бабле, а тут такой соблазн. Я-то думал, с баблом у тебя порядок. Мы давно с тобой не выпивали, Владан, а деньги у меня не задерживаются. У тебя один порог, у меня другой. По-прежнему играешь? Меньше, чем раньше. Обидно, что мозгами меня Господь обидел». Это бат у нас теперь бизнесмен. А я как был уличной шпаной, так ею и остался. И все таки мне трудно поверить, что ты кинул дружка. Да я сам иногда не верю. говорил, слишком велик соблазн. Ты будешь смеяться, но все дело в бабе. Втюрился так, что башню снесло. У неё муж при бабках. Я готов был все здесь бросить. Уехать туда, где нас никто не знает. Начать жизнь заново.